Эпилог «После того случая с лечением я долго не могла прийти в себя. Корила за то, что вновь поддалась на его внимание, что снова открыла своё сердце для любви и впустила его в свою душу. Он исчез, а я лежала на больничной койке и ещё долго обливалась слезами, чувствуя запах сожжённых фотографий. Это не фото наше сгорело, а его ко мне любовь». Сердце разрывалось на части, а разум отказывался верить в то, что произошло. После выписки мой личный ад продолжился. В посёлке я стала изгоем, а бабуля совсем слегла. Уверовав в конец, что я никодышная внучка, я просто перестала выходить из дома и проводила все дни и ночи у её постели. Действовать же пришлось, когда я осталась совсем одна на всём белом свете. Новоиспечённые родственники периодически звонили, и отец даже приглашал прийти. Но я решила, что будет лучше, если мы друг о друге забудем. А потом я закрыла дом на замок и на скопленные бабушкой деньги купила билет в соседний городок, сняла там комнату и устроилась в небольшую пекарню. В местный колледж меня тоже взяли, и на горизонте даже появились перспективы. Жила, училась, по вечерам работала. Денег катастрофически не хватало, но я не жаловалась. А в один из дней всё изменилось. Ксюш, полненькая веселушка-томочка, что отвечала за кассу, изумлённо заглянула на кухню, где я и Маргарита Петровна только заканчивали делать булочки с повидлом. Тебя там какой-то парень зовёт. Иди скорей, он ждёт в зале. Какой ещё парень? спросила я. В этом городке у меня не было ни одного знакомого мужчины. Зажевав пальцами края фартука, я смахнула чёлку с лба, оставив на лице полоску муки. Ты не ошиблась? Да нет же. Она через плечо оглянулась на приоткрытую дверь, ведущую в зал для посетителей. Вон он сидит. Смотри, высокий такой и красивый. Признавайся, когда успела? Ага, влетела Рита, наша бариста. Он на чёрном внедорожнике приехал. Девочки были в нескончаемом восторге. А я в шоке. Я осторожно выглянула из-за плеча Тамары и обалдела. За столиком у окна сидел Тим. Что он здесь забыл и как меня нашёл? Взглянув на себя в зеркало, ужаснувшись, я вылетела в зал. Сказать мне ему было нечего, да и смысл был давно утерян, но я всё же решилась с ним поговорить. Он окинул меня нечитаемым взглядом, чуть смущённо кивнул, поднимаясь. Привет, выдохнула от волнения. Занята? Если да, я подожду. Нет, ответила торопливо, обхватывая себя руками. Пару минут есть. Присядешь? Я села за столик, он напротив. Глаза в глаза. Почему сразу не рассказала? Я порывисто выдохнула. В его глазах смятение и горечь. Там всё, что угодно, но только не злость. Стыдно было, пожимаю плечами и вздрагиваю, когда его ладонь накрывает мои пальцы. А потом 3 месяца свиданий. Он приезжал ко мне каждые 3 дня. Полгода отношений, и он переехал ко мне. А потом мы расписались и уехали на море. А вернулись оттуда уже вчетвером. Всё это я рассказываю Констанце и Льву, когда мы встречаемся вновь на юбилее у папы. Нашей стимам дочке-близняшке в белых пушистых платьях им уже 7 месяцев. А сыновья и сестры ещё совсем крохи, и они так похожи на своего отца. Лев светится от счастья, беря их на руки, и весь вечер не отходит от жены. Тимур же не выпускает моей ладони, то и дело целуя и стискивая в объятиях.